План был хорош, но, к сожалению, руководство Ира не подозревало, что их основной поставщик оружия в Бостоне, пронырливый мерзавец по имени Пеки Куинлан, серьезно подсел на кокаин. Он попался, когда покупал целый килограмм порошка и, стремясь спастись от тюрьмы, рассказал ФБР о готовящемся покушении на Джерри Макагана. Если бы что-то подобное происходило в Лондоне или Дублине, британская или ирландская полиция, скорее всего, позволила бы киллеру ликвидировать плохого парня, а потом задержала бы убийцу на выходе из бара. Но с федералами подобный фокус не проходил ни при каких обстоятельствах. Арестовать наемного убийцу, не допустив насилия, вот к чему стремилась ФБР. И тут какой-то светлый ум из числа сотрудников бюро придумал заставить Пеки Куинлана передать киллеру испорченное оружие. В качестве любезности ФБР проинформировала о планирующейся операции британское консульство. Консульство поставило в известность Ми-6, и Саманта попросила федералов, во всяком случае я надеялся, что она так поступила, о позволении прицепить наш маленький вагончик к их составу. Именно здесь на сцене должен был появиться я. Самой сложной и самой серьезной частью любой секретной операции является внедрение агента, когда такому агенту нужно делать ноги, соблюдать осторожность не обязательно. Операция по его спасению может быть сколь угодно массовой и шумной, с привлечением вертолетов, легавых или даже гребанных зеленых беретов, Внедрение — совсем другое дело. Внедрять своего человека во вражеские ряды нужно осторожно, обдуманно и без использования силовых методов. План Саманты был предельно прост, аж дух захватывало. Когда киллер выхватит автомат с подпиленным бойком, я должен броситься на кит и закрыть ее своим телом. Вот и весь план». Когда Саманта впервые рассказала мне о нем, я долго смотрел в окно самолета, делая вид, будто любуюсь облачным покровом над Азорскими островами и думая о том, как же, черт побери, мне выбраться из этой заварухи. «Предусмотрительная Саманта не отпускала меня от себя ни на минуту, до тех пор, пока я не очутился в ревере, и теперь мне оставалось либо осуществить ее идиотский план до конца, либо покинуть пап через заднюю дверь, разом заработав себе целую кучу дополнительных проблем». Саманта нарисовала мне следующий сценарий развития событий. Завидев Джерри, убийца выхватывает автомат. Паника, крики, смятение, я прыгаю на кит, сбиваю ее с ног и прижимаю к полу. Автомат дает осечку, агенты ФБР задерживают киллера, а я встаю с девушки и приношу извинения. Кит натурально чувствует себя польщенной, что кто-то, рискуя собой, попытался спасти ей жизнь. Она спрашивает, как меня зовут, а я говорю, что я, мол, Шон Маккена, ирландский иммигрант из Белфаста. Кит обещает, что запомнит это имя, и когда неделю спустя она случайно столкнется со мной в баре на краю штата, в Солсбери, Массачусетс, то рассмеется от радости и скажет отцу, что я тот самый отважный герой, который спас ей жизнь. После этого уже Джерри спросит, как меня зовут и что я делаю в Штатах. А я отвечу, честно говоря, мистер Маккаган, мне нужна работа. Вот и все. Дальнейшее, я думаю, понятно. Это будет мой шанс проникнуть в боевую ячейку. Сначала Макаган, вероятно, возьмет меня на работу в свою строительную компанию. Но когда ему станет известно о моих радикальных взглядах, ему, возможно, придет в голову мысль сделать меня одним из сыновей Кухулина. Вот почему сегодня вечером я сижу в этом баре. Покушение давало мне возможность завоевать доверие Джерри. Как еще можно проникнуть в такую маленькую и тесную группу, какой была С.К.? В обычных условиях для этого потребовались бы годы упорного труда без права на ошибку. Малейший промах мог свести на нет все усилия. Но Саманта была уверена, что ее план сработает, и я сумею одним махом... Добиться того, чего за много-много месяцев не смогли бы добиться другие агенты. Мое дело должно было занять всего несколько минут, не самых легких, понятно, но мне нравилось, что не придется выпрыгивать из штанов, втираясь в доверие к этим людям. Не нужно будет форсировать события, изображать энтузиазм и вообще торопиться. Все будет зависеть не от меня, от них». На сегодня моя задача произвести выгодное впечатление, и если все пройдет как надо, тогда через семь дней начнется основной этап нашей операции. Ну, а если говорить откровенно, то разработанное до тонкости внедрение в ячейку было бы мне не по силам, ведь у меня не было никакой специальной подготовки, необходимой квалифицированному агенту. Роль, которая отводилась мне в плане Саманты, требовала осторожности, осторожности и еще раз осторожности. И я надеялся, что за ту неделю, которая будет в моем распоряжении, Ее коллеги успеют хоть немного подготовить и проинструктировать меня относительно предстоящей работы. Но для того, чтобы должно было произойти сегодня, моей квалификации вполне хватало. Я, во всяком случае, надеялся, что все пройдет по плану, четко, аккуратно и быстро. Увы, в плане Саманты имелся один изъян, о котором не подозревали ни я, ни она, ни ФБР, ни даже Пеки Куинлан. Изъян этот заключался в том, что киллеров было двое. Эффективность боевых операций Ира объясняется в частности тем, что при их планировании значительное внимание уделяется разработке страховочных вариантов. Военный совет Ира придавал большое значение успешной ликвидации Джерри, поэтому исполнителей должно было быть как минимум двое, причем каждый действовал совершенно самостоятельно, независимо от другого киллеры летели в Штаты разными рейсами и встречались с разными доверенными лицами, в задачу которых входило передать им оружие и инструкции. Думаю, убийцы знали о существовании друг друга, но никогда друг друга не видели. Впервые они должны были встретиться только здесь, в баре. Да, убийц было двое и один был вооружен неработающим автоматом, зато у другого оружие было, к сожалению, в полном порядке, и никто из нас, ни я, ни Саманта, ни федералы не подозревали, что арест пройдет не так гладко, как задумывалось. Кто-то тронул меня за плечо. Я обернулся. «Я слышал, ты приехал из Ирландии?» «Все правильно», — ответил я низкорослому лысому мужчине с сумкой курьера-велосипедиста на плече и пивным брюшком, едва умещавшимся в майке с логотипом сериала «Звездный путь». «Взгляни-ка на эту штуку», — сказал мужик и достал из своего мешка гипсовую статую Девы Марии. «Милая штучка», — сказал я, не зная, как я должен реагировать. «Ты не собираешься в ближайшее время вернуться в страну отцов?» — проговорил мужик с густым бостонским акцентом. «Не знаю. Все может быть», — сказал я. «Как бы ты посмотрел на то, чтобы купить небольшую партию таких вот изделий? Всего пять баксов штука. Там у себя ты смог бы продать их по 20 ирландских фунтов», — предложил он. «Не знаю», — я пожал плечами. «Вряд ли». «А как насчет Иисуса?» и он достал из сумки гипсового Христа. Проблема с обеими статуэтками заключалась в том, что и у Преснодевы, и у ее божественного сына кожа была чересчур смуглой, а значит, данное коммерческое предприятие было изначально обречено на неудачу. Не скажу, что я хорошо знаком с особенностями религиозных воззрений бостонских католиков или местной ирландской общины, зато мне было достаточно известно, что в Ирландии каноническими считаются только статуи классического арийского типа. К примеру, на западе страны очень были распространены плачущие Девы Марии с бледными фарфоровыми щечками и вздернутыми носиками на которых блестят крупные чистые слезы. Иными словами, тот, кто вообразил, будто в Ирландии будут пользоваться спросом богородицы с типично семистскими чертами лица, должно быть, выжил из ума. Мне, впрочем, не особенно хотелось разочаровывать торговца культовыми статуями. «Извини, приятель», — сказал я, «но ничего не выйдет». «Ты уверен?» «Я такими вещами не занимаюсь», — объяснил я. «Как хочешь!» И мужик с мешком перешел к стоявшему рядом со мной парню, который и был киллером Ира. Тот, впрочем, слушал его не недоле трех секунд, после чего сказал коротко и решительно «Отвали!» Очевидно, тон, каким было произнесено это слово, несколько напугал торговца святым товаром, так как он почел за благо ретироваться. К счастью для себя, мужик покинул бар за пять минут до того, как началась стрельба. По пути к выходу он успел переговорить еще с одним посетителем, невысоким белобрысым пареньком, который сидел в углу над нетронутой кружкой басса. Белобрысый, как видно, тоже не соблазнился золотыми горами, которые сулил бизнес по продаже гипсовых изображений святого семейства в Ирландии. Когда толстяк вышел за дверь, я рассмеялся. А зря. Кроме меня торговец поговорил с обоими убийцами, дав им знать, что Маккаган вот-вот войдет в бар и что они должны быть наготове. В этот момент... Кит подошла к бару, чтобы взять заказанные напитки. Она была похожа на панка, вот только пахло от нее душистым горошком, что ли. Разглядывая девушку, я пытался представить, как именно я должен броситься на нее, когда киллер попытается начать свою работу. Должен ли я следовать за ней, чтобы быть поблизости в момент, когда ее отец войдет в бар? «А что, если убийца решит не торопиться, и не покажется ли кому-нибудь подозрительным, что я столько времени таскаюсь за кит?» «На этот счет Саманта не дала мне никаких указаний, и все же я знал, что должен что-то предпринять. В задумчивости я отхлебнул глоток Сэма Адамса. «Нет, весь вечер ходить за кит, как прилепленному, нельзя». «Значит, придется внимательнее следить за входной дверью, и как только Джерри появится, я сразу двинусь к тому месту, где в этот момент окажется Кит. Но до этого никаких действий, ничего, что могло бы привлечь ко мне внимание. Если у меня что-то не получится, что ж, Саманте я скажу, что сделал все, что было в моих силах, а ей придется мне поверить». Тут я снова поглядел на Кит, и этого хватило, чтобы я вовсе забыл о нашем идиотском плане. Я смотрел на нее всего пару минут, но этого хватило, чтобы внутри у меня все перевернулось. Вспомните Вайнону Райдер в Вересках, Фиби Кейтс в Греминах и Шин Янг в «Бегущем по бритвы». Вот какое ощущение рождалось во мне от одного ее вида темные глаза, болезненно бледная кожа и это воронье гнездо на голове, которое некогда было аккуратной короткой стрижкой в стиле Луизы Брукс. Кит перегнулась через стойку, взяла заказ и удалилась легкой танцующей походкой, неся в руках полный поднос коктейлей. Заметила ли она меня? Вряд ли, и я бы не стал ее за это винить. «Когда мы прилетели в Бостон, Саманта и Джереми повезли меня на конспиративную квартиру в Кембридже. В четыре утра появился парикмахер, который был таким же заспанным и недовольным, как и я. Сверепо клацая ножницами, он быстро подстриг меня почти под ноль, а то, что осталось, выкрасил в пронзительный черный цвет». «До этой операции у меня были довольно длинные рыжеватые волосы, и в Нью-Йорке многие помнили меня именно таким. Теперь же я выглядел совершенно иначе, и нельзя даже сказать, что хуже. Напротив, теперь я выглядел круче, жестче, хотя общее впечатление немного портили красные с недосыпа глаза и обожженная испанским солнцем кожа». «Еще порции, дружище?» — спросил меня бармен. «Не стоит. Я еще с этой не покончил», — ответил я. «Разве плохое пиво?» — удивился парнишка. «Нормальное». «Этот тип был величайшим патриотом страны», — сообщил бармен. «Какой тип?» — не понял я. «Сэм Адамс. Он примчался из Нью-Йорка в Бостон, чтобы предупредить жителей о приближении англичан. Потом он стал третьим президентом Соединенных Штатов. Он что, еще и пиво производил?» «Наверное», — пожал плечами парень и отошел обратно к зеркальным полкам с бутылками. Я посмотрел на часы. До шести оставалось три минуты. Как я не старался держать себя в руках, все же меня пробирала легкая дрожь. Похоже, мне был необходим небольшой тайм-аут. Быстро пройдя в туалет, я наклонился над раковиной и плеснул в лицо холодной водой. «Спокойно, Форсайт» сказал я своему отражению в зеркале. «Все обойдется. Ты и не в таких переделках бывал». «Конечно, обойдется», — ответило отражение. «Все это просто детские игрушки по сравнению с испанскими беспорядками». Я умылся и вернулся к стойке. Киллер заказал еще порцию шлица. Белобрысый парнишка в углу так и не притронулся к пиву ничего не пили и несколько аккуратно подстриженных мужчин в клетчатых шортах и дорогих майках за двумя столиками у самого входа. Грёбаные федералы», — подумал я. «Так чем ты зарабатываешь себе на жизнь?» — внезапно спросил у меня киллер. «Я? Дома в Ирландии я был почтальоном», — брякнул я первое, что пришло в голову. Долбаные письмоноши!» — выругался киллер. «Все они сволочи! Никогда ничего не приносят, кроме счетов! Одни только чертовы счета день за днем!» — с горечью добавил он. Парнишка из графства Корк опять подошел к нам. «Кажется, Пушкин сказал, что почтальоны — выродки рода человеческого. Быть может, он немного хватил через край, но в целом его точка зрения вполне объяснима», — проговорил он, явно пытаясь шутить. Мы с киллером злобно покосились на него, и бармен стушевался. «Не хватало еще, чтобы какой-то вшивый студент хвастался перед нами своими познаниями. Кто это Пушкин?» — хмуро спросил киллер, когда бармен уже не мог нас слышать. «Комуняка, который мучил собак?» Сначала я не понял, кого он имел в виду, но потом меня осенило. «А, ты имеешь в виду профессора Павлова?» — воскликнул я. «Нет, это не он! Я как раз собирался объяснить ему, кто такой Пушкин». Но тут киллер обратил ко мне широкое бледное лицо с пылающим взглядом. «Не пора ли тебе исчезнуть, мистер почтальон из Карикфергюса? проговорил он негромко с расстановкой. «Вот допью пиво и уйду», — ответил я. «А мне кажется, тебе лучше смыться прямо сейчас, если, конечно, ты не ищешь неприятностей», — сказал киллер я почувствовал себя тронутым. Постаравшись прогнать своего земляка из бара до того, как начнутся неприятности, киллер проявил настоящее благородство. К сожалению, уйти я не мог. «Скоро уйду», — буркнул я. Киллер открыл было рот, чтобы настоять на своем, но прежде чем он успел произнести хоть слово, входная дверь отворилась. Первыми в бар вошли телохранители Джерри, Сначала я увидел большого Майка, маклинного на Как и следовало ожидать, большой Майк был всего пяти футов и 5 дюймов роста. Лысый, болезненно тощий, он был одет в черную рубашку-поло и голубые джинсы. Насколько я знал, он был из Бостона. Раньше Майк работал в полиции, а теперь промышлял контрабандой оружия и помаленьку букмекерствовал на скачках. Следом появился Шеймас Хьюз, мужчина 52 лет, ростом 5 футов и 10 дюймов, с болезненно желтым лицом. За ним была коричневая куртка и рубашка, как в сериале «Гавайи 5.0», еще один бостонец, еще один бывший легавый, отслуживший, между прочим, все 25 лет и выработавший полную пенсию, крепкий орешек. А еще мгновение спустя в дверях появился Джерри Маккаган. Я знал, что ему 55, при росте 6 футов, весил он фунтов 300 и походил на огромного медведя. Бледная кожа, рыжие волосы, грубый шрам под правым глазом. Во время беспорядков в Дерри ему в лицо попала резиновая пуля. Джерри был в солнцезащитных очках, синих вельветовых джинсах, в такой же, как у Шеймаса, гавайке и в черных кожаных макасинах Поразительно, но с левой стороны у него на поясе висела кабура. Ее я, впрочем, заметил только потому, что сквозняк из открытой двери на мгновение приподнял полу его рубахи. «Вам как обычно, мистер Маккаган!» — крикнул ему мальчишка-бармен. Кит обернулась, улыбнулась отцу и помахала рукой. «Федералы за столиками напряглись в низком старте. Киллер отставил подальше свой бокал. Слишком поздно. Теперь он уже не мог предупредить соотечественника о надвигающейся бойне. Я сполз с барного табурета и двинулся к Кит. «Еще немного», — думал я. Кит как раз склонилась над столиком, собирая с него пустую посуду. Столик стоял между выходом и туалетом, и если кто-нибудь спросит, почему в момент покушения я оказался возле кит, можно будет ответить, что я шел по нужде.